Глава 32. «Мы, ваше проклятие». Я смотрел на Катюху и пытался сообразить, не шутка ли это все. Она была такой же, какой я ее знал. Белокурые, тонкие, словно пухо дуванчика волосы, взрослый взгляд детских глаз, тощие, но весьма резвые ноги, выцветший сарафан в мелкий цветок. Девчушка обвела присутствующих нежным, полным теплоты и сочувствия взглядом, затем грустно улыбнулась. Не было в этом отпечатке ничего пугающего, ничего чужого, но я все равно отступил назад, когда Катюха хотела приблизиться к нам. Она заметила мою реакцию и виновато опустила глаза, а я пожалел, что машинально отстранился от нее. — Простите, — проговорила она, — я не хотела вас пугать, но не было другого выхода. Мы не можем выдать себя, в наших силах только подсказать. — Мелкая! — Радостно крикнул Глеб и кинулся к призраку. Обнял девчушку, стал целовать ее в макушку. «Слава богу! Слава богу, с тобой все в порядке! Я уж было подумал, все, не найдем тебя, а ты... Раз и появилась! Ах, глупая! Зачем ты пряталась? Зачем заставила нас волноваться?» «Глеб...» — взволнованно позвала Зоя, но ответа не дождалась. «Тебе не холодно?» — потирая Катюхины руки, спросил Глеб. «Дождь ведь...» «Почему ты опять в сарафане?» «Глупая! Как хорошо, что мы тебя нашли! Как хорошо, что с тобой все в порядке!» «Ничего не в порядке, Глеб», — шепотом сказала Катюха. «Я мертва. Мертва, понимаешь?» «Что ты такое говоришь, дуреха? Ну где ж ты мертва? Все хорошо! Уже все хорошо, не бойся! Я с тобой! Идем домой!» «Это мой дом», — чуть отодвинувшись от Глеба, прошептала наша маленькая подруга. «Другого у меня нет». «А сосед?» еле выдавил из себя я. «Он не твой отец, да?» «Не мой. Егор совершенно не похож на моего отца. Он добрый, жену любит, ухаживает за ней без посторонней помощи. Я ведь там и крутилась только потому, что наши семьи, точнее, ситуации в семьях похожи и одновременно так сильно различались». Мой отец был жесток. «Это он убил тебя?» «Ненарочно», — кивнула она. Не рассчитал силы, когда в очередной раз бил в воспитательных целях и отправил на тот свет. Только не до конца. Было странно наблюдать, как он прячет мое тело. Кажется, я даже слезы у него заметила, но не поверила своим глазам. А через неделю он повесился. Я была так удивлена. Неужели он меня любил? «Скорее всего», — кивнул я. Просто некоторые люди не умеют правильно воспитывать детей». «На отца году он точно не тянул», — ухмыльнулась Катюха. «Боже!» — тихо пролепетала Зоя. «Катя! Катенька! Не плачь, Зой! Это было так давно, мне уже не больно. Мать только до сих пор жалко». «А как же она...» — ахнула Зоя. «Как она жила после случившегося?» «А это очень хороший вопрос». Она умерла от тоски по мне в специализированном учреждении спустя несколько лет. Но она смогла покинуть Воронье гнездо». «Каким образом?» — хрипло спросил я. Горло от волнения пересохло. «А как это сделал твой отец, Слав?» «Что?» Я чуть было не упал на мешок с останками. Ноги отказались держать, когда я услышал про отца. Действительно, как он смог покинуть деревню? Почему я ни разу даже не задумался об этом?» расскажи мне все потребовал я не могу мне не позволят кто кто не позволит катюха не ответила только отрицательно покачала головой меня разрывало от вопросов столько их было хотелось накинуться на катюху и выдавить из нее ответы но это был не просто отпечаток памяти а наша подруга мелкая задохнулся глеб о котором я давно уже забыл он тупо переводил взгляд с катюхи на меня и будто не понимал значения слов, которые мы произносили. Выглядел он жутко. Выпученные глаза, движения резкие, присущие скорее психу, чем нормальному человеку. «Прости меня», — погладив его по щеке, пробормотала Катюха. «Мне не следовало так сближаться с тобой. Но я не могла. Прости. Я не дам тебе уйти». «Не дам, слышишь?» Глеб раскинул руки в стороны, растопырив пальцы, загородил собой мешок с мумией. «Никто не отправит тебя на тот свет!» «Но вы должны это сделать, иначе завтра ты все забудешь!» Глеб замолчал. Он действительно сейчас походил на сумасшедшего, и это пугало. Зоя, стоявшая у него за спиной, открутила крышку пластиковой бутылки со святой водой и полила ею маленький трупик. «Нет!» — заорал Глеб. «Что ты делаешь?» Я встал между ним и Веснушкой, закрывая ее от разъяренного друга. «Плевать!» — бросил тот. — Я не стану читать молитву. Вы не заставите меня. А ведь именно я самый близкий для тебя человек. Но я не скажу ни слова. Я не отпускаю тебя. — Придется? — спокойно ответила Катюха. — Ведь мне не нужна никакая молитва. Все, что было необходимо, вы уже сделали. Вы нашли тело, отгадали тайну моей смерти, и этого достаточно. — Зачем? — с болью в голосе закричал Глеб. — Зачем ты все это устроила? «Все ведь было так хорошо! Зачем нужно было это портить?» «Чтобы ты мог помнить». Глеб непонимающе смотрел на свою названную младшую сестру. Я тоже не сообразил, при чем тут его память. Кики и Рыжий не издавали ни звука, превратившись в подобие статуй. Зоя, переборов страх, переступила через тряпичный мешок с иссохшим телом и приблизилась к Катюхе. «Значит, это ты стирала всем память, Кать?» Я, но не намерена. И отменить это не могла. Люди сходили с ума, умирали от тоски и безысходности. Некоторые приближали собственную кончину. Я не могла наблюдать за их страданиями. Думала, как было бы хорошо, если бы люди просто забывали о кошмарах Вороньего гнезда, и однажды они начали забывать. «Так сколько же тебе лет?» — ахнул я. «Сейчас было бы 92 года» твоя бабушка моложе меня». «Но почему память исчезает только после совершеннолетия?» Снова подключилась Зоя, уже не дрожа перед призраком подруги. «Не знаю, как точно это работает, но я понимала, что нельзя отнимать память сразу. Все надеялось, что появится какой-нибудь герой и разрушит проклятие гнезда». Катюха улыбнулась и подмигнула мне. «Вы так близки к разгадке тайны, теперь, когда я уйду...» Память перестанет стираться. И человеческая психика снова подвергнется жестоким испытаниям. Вы должны уничтожить... У вас нет выбора. Что уничтожить, Катюх? Разволновался я. Как нам это сделать? Я... я не могу сказать. Оно мне не дает. Ветер ударил по рамам, холодные капли дождя залетели в дом через пустые глазницы окон. Девочка отпечаток поморщилась, словно у призрака, Могла случиться мигрень. Я насторожился. «Столько вопросов!» — вздохнула она, отгоняя призрачную боль. «Ответы я все равно дать не смогу». Катюха открыла глаза и внимательно посмотрела на свои руки, которые начинали бледнеть, превращаясь в клубы тумана. Девчушка снова оглядела нас всех и, улыбнувшись, проговорила. «Пора уходить». «Не оставляй меня», — простонал Глеб пытаясь погладить исчезающие руки Катюхи. «Пожалуйста. Я всегда буду с тобой. Не плачь». Катюха привстала на цыпочки, обхватила лицо нашего лидера маленькими ладошками и притянула его к себе. Потом что-то прошептала. «Я не мог слышать, но, думаю, понял. Я тебя люблю». Вот что она сказала. Губы призрака коснулись лба парня. Не знаю, почувствовал ли он этот поцелуй, Дымка уже полностью окутала Катюху. Отстранившись от глебы и отступив от нас всех на пару шагов, Катюха попрощалась с каждым. «Не отчаивайтесь, парни!» — сказала она Кике и рыжиму. Зою попросила не плакать и присматривать за нами, балбесами. «Всегда было любопытно!» — заглянув мне в глаза, поинтересовалась подруга. «Почему ты зовешь себя Слав? Почему не Слава?» «Мама так приучила!» Грустно улыбнувшись, ответил я. Она говорит, раз мое имя Ростислав, а не Ростислава, то сокращенно будет Слав. Интересно, — ухмыльнулась Катюха, — сама бы я точно не догадалась. Белокурая девчушка отвернулась от нас и медленно пошла прочь. Мне пришлось удержать Глеба, чтобы он не кинулся в догонку. Отпечаток памяти почти растаял, но я заметил, как Катюха вновь обернула к нам свое призрачное детское личико. Мы, ваше проклятие! Эхом пронесся по дому ее голос, и девочка растворилась в воздухе.